Вы не удивитесь, прекрасные пастушки, узрев меня в этом платье, если узнаете, сколь велика могучая сила любви, которая заставляет тех, кто любит по-настоящему, не только менять одежду, но по своей прихоти вынуждает их изменить и нрав, и намерения. Я погибла бы окончательно, когда бы выбор этого платья не послужил мне ко благу. Вам уж верно известно, подруги, что я живу в одном селе с Леонардой, Владельцем же его является мой отец. Так вот, к нам в село приехал Грисальдо с намерением провести у нас несколько дней, посвятив их увлекательному занятию охотой. А как мой отец в большой дружбе с его отцом, то повелел он оказать Грисальдо приют у нас в доме и воздать ему всевозможные почести. Что сказано, то и сделано, но приезд Грисальдо в мой дом заставил меня с ним расстаться. Ибо я должна, преодолев стыд, сказать вам откровенно, что наружность, достоинство и речи Грисальду произвели на меня такое впечатление, что сама не знаю от чего. Те несколько дней, что он у нас пробыл, я была сама не своя. Я говорила себе, что если он не станет господином моего бытия, то мне не для чего и не для кого будет жить. Однако ж, свобода моя была похищена не прежде, нежели я удостоверилась, что намерения Грисальда во всем совпадают с моими, о чем он дал мне возможность догадаться по многим и несомненным признакам. Избавившись от сомнений и представив себе, сколь счастлива была бы я, если бы Грисальда стал моим супругом, я начала уступать его желаниям и приводить в исполнение свои. При посредничестве одной из моих служанок Я много раз виделась с Грисальдо в дальнем коридоре, однако наши встречи наедине проходили в том, что мы лишь любовались друг другу. И вот в одной из таких встреч Грисальдо дал мне слово, которое сегодня с еще большей силой любви он снова дал мне в вашем присутствии. Однако злая судьба моя распорядилась так, что в то время, когда я наслаждалась столь великим счастьем, Моего отца навестил также храбрый арагонский кавальера по имени Артандро. И этот Артандро объявил, что он побежден моей красотой, а я и сама не знаю, так ли уж я красива, и с великой настойчивостью стал добиваться, чтобы я вышла за него замуж без ведома моего отца. Со своей стороны и Грисальдо добивался исполнения своих желаний, И тут я, притворившись более непреклонной, чем то было вызвано необходимостью, начала вводить Грисальда в заблуждение своими речами, с той целью, чтобы отец мой повел меня по пути к венцу, и чтобы Грисальда стал просить у него моей руки. Грисальда же этому противился, он знал, что его отец хочет женить его на богатой и красивой Персии, а что она славится богатством и красотой, это вам хорошо известно. Тогда я решилась пробудить у Грисальда ревность с той лишь целью, чтобы испытать его стойкость. Однако ж я была столь неосторожна, а лучше сказать, столь неразумна, что, надеясь выиграть на этом, начала оказывать разные милости Артандру. Грисальда же, заметив это, не раз мне говорил, что мое обхождение с Артандро его огорчает, и предупредил меня, что если я не хочу, чтобы он сдержал свое слово, то он послушается отца. Я же, преисполнившись в высокомерии и надменности, на все его увещания и предупреждения отвечала молчанием, будучи уверена, что те оковы, которые красота моя наложила на душу Грисальда, не могут быть столь легко разрушены или хотя бы ослаблены прелестью другой девушки. Однако ж, вопреки моей уверенности, все вышло как раз наоборот. И очень скоро. Ибо Грисальдо, которому надоело мое упрямство и пренебрежение, рассудил за благо покинуть меня и подчиниться воле отца. Однако же стоило ему уехать из нашего селения и расстаться со мной, как я поняла свою ошибку, и такая неотвязная хватила меня тоска от разлуки с Грисальдо, и так я стала ревновать его к Леоперсии, что в разлуке я готова была умереть, а от ревности чахмы. Видя, однако, что легче мне не становится, рассудила я, что мне должно силою вырваться из когтей скорби, а потому я решила пожертвовать малым, а таковым представлялось мне доброе мое имя, дабы приобрести больше эту изгрисальду. Итак, отпросившись у отца в гости к тетке, владелице соседней деревни, вышла я из дому в сопровождении множества слуг отца и, придя к тетке, открыла ей тайные мои намерения и попросила позволить мне переодеться вот в это платье и пойти поговорить с Грисальдо. Мне удалось уверить ее, что если я к нему не пойду, то дела мои будут плохи. Она уступила мне с условием, однако ж, что со мной пойдет Леонардо, которая пользовалась у нее доверием безграничным. Она послала за нею к нам в село, потом нарядила меня в это платье, растолковала нам с Леонардой, что мы должны делать, А затем тому назад уже дней восемь мы с нею распрощались, и придя в селение, где находился Грисальдо, мы в течение шести дней все никак не могли найти место, дабы поговорить с ним наедине. И только сегодня утром, когда, как мне стало известно, он должен был выехать на охоту, я подстерегла его на том самом месте, где он с нами распрощался. И тут между нами произошло то, чему вы, подруги мои, были свидетельницами». И этому счастливому концу я так рада, как только может быть рад человек, достигнувший своей цели. Такова, пастушки, история моей жизни, и если повесть моя утомила вас, то пеняйте на свое желание узнать ее и на мое желание вам ее рассказать, ибо я не могла не удовлетворить его». — Мы так благодарны тебе за твою любезность, — молвила Флориса, — что если бы даже мы посвятились служению тебе всю нашу жизнь, так и то остались бы перед тобой в долгу. — Нет, это я в долгу перед вами, — возразила Рафаула, — и я сделаю все, чтобы уплатить его, но оставим этот разговор пастушке. Поднимите взоры, и вы увидите, что глаза Теолинды и Леонарды полны таких горючих слез, что из ваших глаз также польются слезы. Галатея и Фнариса поглядели на них и убедились, что расаура говорит правду. Вызвал же у сестер слезы рассказ Леонарды, а поведала Тиолинде Леонардо сперва то же, что Росаура поведала Галатее и Флорисе, после чего продолжала. «Да будет тебе известно, сестра, что когда ты исчезла из нашей деревни, все вообразили, что тебя увел пастух Аркидора, который ни с кем не простившись исчез в тот же день». Я укрепила в этом мнении наших родителей, рассказав им о том, что произошло у нас с Артидором в лесу. Рассказ мой усилил их подозрение, и тогда отец порешил отправиться на поиски тебя и Артидора. И так бы он без сомнений поступил, если бы через два дня не пришел к нам в деревню пастух, которого все с первого же взгляда приняли за Артидор. Когда весть о том, что твой похититель здесь достигла нашего отца, Он в сопровождении властей прибыл туда, где находился пастух. пастуха спросили, знает ли он тебя, и если знает, то куда он тебя увел. Пастух клятвенно уверял их, что он тебя ни разу в жизни не видел и не понимает, о чем его спрашивают. Все присутствующие пришли в изумление от того, что пастух, который десять дней пробыл в нашей деревне и много раз беседовал с тобой и танцевал, отрицает, что знаком с тобой. Никто не сомнился, что Артидора совершил то, в чем его обвиняют. И власти, не пожелав выслушать пастуха, и не приняв в уважение его оправданий, отвели его в тюрьму, где он опровел несколько дней, ни с кем не общаясь. По истечении же этого времени пришли его исповедовать, и он снова поклялся, что не знает тебя, что в нашей деревне он впервые, и попросил проверить. Эту просьбу он повторял потом не раз. Уж не брат ли его тот Аркидора, за которого его принимают? Они, дескать, с братом так похожи, что все тотчас поймут, что ошиблись, приняв его за артидор. И правда немедленно обнаружится. А его дезовут зовут? Галерсью, он сын Бресена, уроженца деревни Грисальдо. И такие он дал достоверные сведения и привел столько доказательств, что все уверились в том, что он не артидор, Однако ж все немало тому удивились и говорили, что такого чуда, как наше с тобой сходство, и сходство Галерсио Сортидора, свет еще не видывал. То, о чем рассказал Галерсио, побудило меня повидаться с ним в тюрьме, и навещала я его много раз, и свидания эти были для меня роковыми, ибо по воле рока ничто уже не могло радовать мой взор, раз что я не видела Галерсио. Но вот что во всем этом сестрице самое для меня ужасное. Герсио ушел из нашей деревни, не зная, что вместе с ним я лишилась и своей свободы. Я же не нашла случая сказать ему об этом, и пребывала я в столь великом горе, какое только можно вообразить себе, до тех пор, пока тетка Расаура не приказала мне отпроситься на несколько дней у нашего отца, дабы сопровождать Расауру. И я была очень этому рада, и бы знала, что мы направляемся в деревню галерсию и что там я скажу ему, что он передо мною в долгу. Радость моя, однако ж, была преждевременной. Вот уже несколько дней, как мы находимся в его деревне, а я еще ни разу не видела его, правда, я расспрашивала о нем, и мне сказали, что он пасет свое стадо на лугу. Расспрашивала я также и о Бортидоро, И мне сказали, что он не появлялся в деревне уже дней десять. А как мне нельзя было покинуть Росауру, то и не могла я отправиться на поиски Галерсьо, который, возможно, что-нибудь знает о Артидоре. Вот что со мной случилось, сестра, после того, как ты исчезла из нашей деревни. Конец же истории с Грисальдо ты видела собственными глазами. Повесть сестры повергла теоринду в изумление». Когда же она узнала, что в деревне Аркидора ничего о нем не известно, то не смогла удержать слезы, хотя и утешилась немного тем, что Галерсио, возможно, получил известие о своем брате, и решилась она на другой же день отправиться на поиски Галерсию и искать до тех пор, пока не найдет его. И с невозможной краткостью рассказав Леонарде все, что произошло с ней после того, как она отправилась на поиски Артидора, Теолинда еще раз обняла ее А затем, догнав пастушек, которые, свернув с дороги, шли теперь между деревьями, защищавшими их от солнечных лучей, рассказала им все, что услышала от сестры о сердечных своих делах, равно как и о сходстве Галерсио с Артидор, чему те немало подивились. Галатея же им на это сказала. «Кто видел столь небывалое сходство между тобой, Теолиндой, и твоей сестрой, — Тому не приходится дивиться сходству между другими людьми, ибо, по моему разумению, никакое сходство не может сравниться с вашим. Нет сомнений, заметила Леонардо, что сходство между Аркидоро и Галерсью таково, что если оно и не больше, чем сходство между нами, то во всяком случае не меньше его. Да будет же угодно небу привести к вас к пределу ваших мечтаний и послать вам столь великое счастье, — Сколь велико ваше сходство друг с другом, — молвила Флориса, — и да будет судьба благосклонна к вашим желаниям, дабы весь мир так же завидовал вашему блаженству, как девица он вашему сходству. Терлинда хотела было ответить Флорисе, но ей помешал голос, который донесся до них из-за дерев. Все остановились послушать его и узнали в нем голос пастуха Лауса, чему Галатея и Флориса были весьма рады ибо им чрезвычайно хотелось узнать, в кого Лаусов влюблен. И подумали они, что песня пастуха разрешит их сомнения. По этой причине, не обнаруживая своего присутствия, они замерли на месте и принялись слушать его, соблюдая полнейшую тишину. Пастух сидел под зеленой ивой, и с ним были лишь его думы да скрипка, под звуки которой спел он вот эту песню порой признаться в счастье своем, довольных, чтобы оно несчастьем стало, разумнее речь не заводить о нем. И я над тем, чего душа взалкала, покрова тайно не приподниму, с чего в бою нельзя сдвигать забралу. Но здесь конец притворству моему, иначе станет страсть настолько знойной, что смерть я в этом пламени приму. Пусть по морю любви мой дух спокойно плывет и знает, что в желанный порт он приведет с собою приз достойный. Тот, кто на ложе пытки распростерт, но помнит, толк велит хранить молчание, умрет, не выдав тайный коей горд. Так смею ли я нарушить обещание и не сокрыть от мира имя той, кто дал мне новое существование — Кому всечасно я стремлюсь мечтой, Кто на земле сулит мне рай блаженный Своей неземной красотой. Вселяешь ты в меня, моя сирена, Как в моряка полярная звезда, И веру и надежду неизменно. Я верю, что поймешь ты без труда, Сколь редкое достоинство мужчине Есть преданность и верность навсегда. Надеюсь я, пастушка, что отныне, Увидев, как способен я любить Меня утешишь ты в моей кручине. Нет блага выше, чем с тобою быть, и мне тебя покинуть на мгновение страшнее, чем навек себя сгубить. О, прелести, живое воплощение, Светило путеводное мое! Ты с кем, свидетель Бог, не идут сравнения не так, кто в грудь стальное острие себе вонзило твердую рукою, когда насильник оскорбил ее?» Не та, из-за кого пошла войною на в греческое рать и превратил пожар в руины Трою. Не та, кого прельстили мощи стать быка, который, разрезая волны, на дальний крит сумел ее умчать. Не та, в чью спальню вожделение полный и золотым дощем обратясь, проник Юпитер полночью безмолвный. Не так, кто в двух вождей вселила страсть, с чего юноной вызванная ссора у Тевкров и Латинин началась. Не так, кто, предпочтя костер позору, отвагой и решимостью своей, всех прочих женщин превзошла без спора. Я говорю о той, кому Сихей супругом был законным. Мы читали у мантуанца титры ранее. Не так, кто в грудь стальную и острие себя вонзила твердую рукою, когда насильник оскорбил ее. Речь идет, по-видимому, о римской патрицианке Лукреции, в VI век до нашей эры, по преданию, покончившей с собой, когда ее обесчестил сын императора Тарквиния Гордого. Не та, из-за кого пошла войною на пирамиду в греческое рать и превратил пожар в руины Трою. Имеется в виду Елена Прекрасная — жена греческого царя Минелая, похищенная Гектором, сыном царя Трои Приама. Не так его прелестила мощь стать быка, который, разрезая волны, на дальний Крид сумел ее умчать, имеется в виду миф о похищении Европы. Не тавчью спальню вождерение полной и золотым дождем, обратясь, проник Юпитер, полночью безмолвный, имеется в виду миф о Данае. Не так, кто в двух вождей вселила страсть, с чего Юноной вызванная ссора у Тевкров и Латинин началась. Имеется в виду Лавиния, дочь Латина, правителя племени Латинин. Траянский герой Эней и царь Рутулов Турн хотели на ней жениться. Латин, следуя предсказанию Оракула, отдал ее Энею. Тогда Юнона побудила Турна бороться за нее, и между Латиниями и Троянцами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 Взошла на костер, когда ее возлюбленный Эней, повинуясь воле богов, покинул ее. Мантуанцем Титрером Сервантес называет Вергилия, который был родом из Мантуи. Титрер имя одного из собеседников первой экологии Вергилия. Красавиц много, но меж едва ли была и есть, и будет хоть одна, которую бы небеса взыскали, еще щедрей чем ту, кто создана столь доброй, разумной и прекрасной, что жизнь мне теперь милее она. Счастливец тот, кто преданный и страстно тебя селена любит, сам любим и не отравлен ревностью злосчастной. С высот, где мы вдвоем с мечтой парим, не сбрось меня, Амур, толчком нежданным, не быть, упав оттуда мне живым. Моим владыкой стань, но не тираном. Тут влюбленный пастух умолк, но из песни его пастушкам не удалось узнать то, что им хотелось, и Балауса пел о селении, а о пастушку по имени Селена они не знали. Тут им пришло в голову, что Лауса исходил вдоль и поперек Испанию, а также всю Азию и Европу, и может статься, что пастушка, покорившая свободную его волю, чужестранка. Вспомнив, однако же, что еще так недавно они видели, как он гордился своей свободой и смеялся над влюбленными, они решили, что под вымышленным именем Лауса вне всякого сомнения воспевает пастушку, которую они знают, и которую он сделал владычицей своих дум. Так и не удовлетворив своего любопытства, направились они к деревне, а пастух остался сидеть под деревом. Пройдя немного, увидели они вдалеке пастухов И тот, чужих их узнали, то были Тирсис, Дамон, Элисио, Эрастро, Арсиндо, франценио Крисио, Оромпо, Дараньо, Орфеньо и Марсильо, а также все старшие пастухи той деревни. Был среди них и отвергнувший любовь Ленью и печальный Селерио. Все они вышли за деревню, дабы провести полдень у сланцевого источника – тени, которую образовывали в том месте густые ветви зеленых дерев. И прежде, нежели пастухи к ним приблизились, Кеолинда, Леонардо и Расаура заботливо прикрыли свои лица белыми платками, дабы Тирсит и Дамон их не узнали. Подойдя к пастушкам, пастухи учтиво их приветствовали и пригласили провести с ними полдень, Однако Галатея извинилась и сказала, что не пастушки, которые идут вместе с нею, спешат в деревню. На этом она рассталась с пастухами и вынесла с собой сердца Элисию и Арастро. Впрочем же, захотелось узнать, кто такие эти пастушки с закрытыми лицами. Пастушки направились в деревню, а пастухи — к прохладному источнику. Однако прежде чем они туда пришли... Селерию попросил у них разрешения вернуться в свою пещеру, и сколько не упрашивали его Тирсис, Дамон, Элисио и Эрастро провести наступивший день с ними, он обнял их всех и распрощался с ними, упрашивая и умоляя Эрастро заходить к нему всякий раз, когда случится ему проходить мимо. Эрастро обещал, и тут Силерийо свернул с дороги. И в сопровождении неизбывной своей скорби направился в одинокую свою пещеру. Пастухи пошли своей дорогой с грустью размышляя о том, как рано пришлось изведать селерию тяготы жизни. Они тем более сочувствовали селерию, что знали и ценили достоинство его и благородство. Подойдя к ручью, пастухи заметили, что сюда же, свернув с дороги, направляются три кабальера и две прекрасные дамы. Их манила к себе приютная и прохладная древесная сень, и они, усталые и измученные, решились укрыться здесь от полдневного зноя. Шли они в сопровождении слуг, так что, судя по всему, то были знатные люди. Пастухи хотели было уступить им этот уголок, но один из кабальера, по-видимому, самый знатный, Поняв, что искать себе другого места заставляет их долг вежливости, сказал им, «Если вам доставляют удовольствие, любезные пастухи, проводить час полуденного отдыха в прелестном этом уголке, то этим вы и нам доставите удовольствие, ибо учтивость ваша и манера держаться ничего кроме удовольствия не сулят. Места же здесь хватит на всех, а потому вы обидите и меня, и наших дам, если не исполните того, о чем я от их и от Своего имени вас прошу. Исполняя ваши желания, сеньор, мы только исполним собственное свое желание, — отвечал Элисио. Мы именно и желали провести здесь в приятной беседе томительные часы полдневного зноя. Но если бы даже это было и не так, все равно мы исполнили бы то, о чем вы нас просите. «Знаки вашего расположения к нам таковы, что я почитаю себя в долгу перед вами», — отвечал Кабальеру. «Надо бы я совершенно в чувствах ваших уверился, сделайте мне, пастухи, еще одно одолжение. Сядьте возле родника и отведайте, прошу вас, тех лакомств, что наши дамы взяли с собой в дорогу. Они вызовут у вас жажду, которую вы потом утолите холодную водою прозрачного сего ручейка». Пастухи, очарованные любезным его обхождением, согласились. До сих пор дамы скрывали свои лица под искусно сделанными масками, но тут они их сняли, видя, что пастухи остаются, и те замерли от восторга перед той ослепительной красотой, какая открылась всей миг их глазам. Обе дамы были равно прекрасны, но одна из них, та, что выглядела старше, казалась еще изящнее и обворожительнее. После того, как все устроились и разместились, другой кабальера, не проронивший до ни слова, обращаясь к пастухам, молвил. «Когда я думаю, друзья мои, о том преимуществе, какое имеет скромная жизнь пастуха перед роскошной жизнью иного столичного жителя, мне становится жаль самого себя, а к вам я начинаю испытывать благородную зависть». «Почему же, друг Дарин-то? спросил первый кабальер. «А вот почему, сеньор», — отвечал тот, — «Сколько усилий тратите и вы, и я, и все, кто ведет подобный образ жизни на то, чтобы украсить свою особу, понежить свою плоть и умножить свои доходы, а впрок это нам не идет, ибо от невовремя принимаемой и вредной для желудка пищи, от всех этих дорогих, но невкусных блюд мы так всегда дурнеем» что ни злата ни парча ни пурпур ни в малой степени нас не красят не молодят и не придают нам блеску тогда как деревенские труженики всем случае являются собою полную противоположность что вы можете наблюдать на примере сотрапезников наших ибо они вернее всего довольствовались прежде и довольствуются ныне пищей простою, не похожую на наши затейливые но непитательные кушанья. А между тем взгляните на их загорелые пышущие здоровьем лица и сравните с нашими бледными и испитыми. Взгляните, как свободно чувствует себя мощное гибкое тело пастуха в овчинном тулупе, как хорошо сидит на нем серая шапка, как идут ему длинные шерстяные чулки. Уверяю вас, что своей пастушке он кажется милее, нежели светский щеголь какой-нибудь даме, живущей в деревенской глуши. А что скажете вы о простоте нравов, какой славятся пустухи, о свойственном им прямодушии, о чистоте их любви? Я же одно могу сказать. Все, что мне удалось узнать об их жизни, так меня соблазняет, что я хоть сейчас готов поменяться с ними. Позвольте от лица всех пустухов выразить вам свою признательность за ваше лестное о нас мнение, сказал Элисио. Должен однако же заметить, что и наша деревенская жизнь полна превратностей и огорчений. Не могу с тобой согласиться, друг мой, возразил Даринто. Правда, все мы знаем, что земное наше существование ⁇ это война, но здесь она меньше чувствуется, нежели в городе. От того, что деревенская жизнь не в такой степени зависит от разных случайностей, волнующих дух и возмущающих покой. «С вашим мнением, дарин то целиком совпадает мнение одного моего друга, пастуха по имени Лауса», — сказал Дамон. «Этот Лауса несколько лет посвятил службе при дворе, и еще несколько лет суровой службе жестокому Марсу, и, наконец, свыкся с бедностью нашей сельской жизни». «Однако, прежде чем он к этой жизни пришел, он, видимо, страстно мечтал о ней, о чем свидетельствует песня, которую он сложил и послал знаменитому... Ларсилео, приобретшему долгий и непогрешимый опыт в придворной службе. Песня эта пришлась мне по нраву, а потому я запомнил ее наизусть и мог бы вам ее спеть, если бы только был уверен, что сейчас для этого место и время, и что вам не скучно будет ее слушать. Ничего на свете не доставит нам такого удовольствия, как послушать тебя, благоразумный Дамон, — отвечал даринтон называя Дамона по имени которую он уже знал, ибо так называли его друзья. «И я со своей стороны прошу тебя спеть песню Лауса, ведь, коль скоро, как ты утверждаешь, в ней говорится о том, о чем говорил я, и, коль скоро ты запомнил ее наизусть, то не может быть, чтобы она оказалась дурна».